Глава 13 Саргар мог бы и не обнажать меча в этот день, но счел делом чести лично захватить Большого Ножа. И задача не казалась ему трудной. Атаман и раньше не отличался осторожностью, а теперь, когда стараниями владыки Кирюгера и самого Саргара Фаргал был заранее осведомлен о каждом шаге императорских войск, Эгирини стал совершенно обеспечен. И люди его заразились самоуверенностью атамана. Тем не менее, засаду Саргар организовал по всем правилам. Гора оцеплена, в схоронках поблизости от вершины воины с сетями и лучники, которым отдан строгий приказ в Эгирини и Мармада не стрелять. Четыре отряда всадников по 20 человек в каждом Ждали на расстоянии мили На случай, если кому-то все-таки удастся прорваться В общей сложности Саргар задействовал 218 человек Мог бы и больше, но по опыту знал, что лишние 2-3 сотни солдат Только увеличат вероятность обнаружения засады К тому же на такое дело лучше взять одного толкового воина, чем десяток бестолковых Фаргал приехал первым Один Но хотя Саргар и опасался, что атаман обнаружит засаду, условного сигнала не подал. Он дождался, пока прибудет Мармат. Увидев, что разбойники спешились и беспечно разбрелись по леску на вершине горы, Саргар спустился со склона, отвязал коня и, вскочив в седло, не торопясь поехал наверх. Вскоре один из разбойников заметил всадника, поднимавшегося по тропинке между сосен, и окликнул атамана. «Ой!» крикнула Агирини, «Как повеселился!» Саргар не ответил. Он молча подъехал вплотную к Фаргалу и остановил коня. Но не спешился, а остался в седле, глядя на Агирини сверху вниз. Корнит не чувствовал себя предателем. Наоборот, полагал доблестью лично взять знаменитого атамана, особенно если удастся победить его один на один. «Что-то не так?» – озадаченно спросил Фаргал. «Да», — сказал Корнит. «Да, большой нож». «Да, разбойник, что-то не так!» И выхватил меч. «Какая пакость тебя укусила!» Воскликнул Мармат, вскакивая и хватаясь за собственное оружие. Остальные шестеро разбойников уставились на Саргара, но не вмешивались. Парень бросил вызов атаману? Ну так это их дело. Фаргал отступил на шаг. Не потому, что испугался, а от того, что ничего не понимал. «Я его убью», — подумал Саргар. «Это будет честно, честнее, чем отдать его в руки палача». И Корнит пронзительно свистнул. Дважды, как условлено. Стрелки, укрывшиеся на деревьях, отборные егеря-владыки, которых даже лесной кот с соседней ветки не разглядит, разом спустили тетивы. Трое из шести разбойников Фаргала повалились на землю. В самого атамана не стреляли, так же, как и в мармада, оказавшегося рядом с Агирине. Трое оставшихся в живых, как зайцы, порскнули в разные стороны. «Предатель!» – зарычал Фаргал, бросившись навстречу Аргаро. Вместо ответа Корнит прыжком, послав коня вперед, занес меч. Раньше, чем позабывший об осторожности, Фаргал успел выхватить свой собственный... Но с другой стороны подскочил Мармада и рванул с Аргара за сапог. Тот потерял равновесие, и клинок прошел над головой Фаргала. С проклятием Корнит развернулся в седле, занес меч и забулькал, хлынувший изо рта кровью. Клинок Фаргала пронзил его снизу, под ребра, вверх, как вертел курицу. Гирини рывком сбросил убитого на землю. Наконь! закричал он Мармаду. Тот замотал головой. Ты! «Пошел!» – яростно зарычал Фаргал. «Пошел, живо! Я уйду!» И не ожидая согласия, схватил своего друга и как ребенка забросил в седло. «Пошел, демон!» – закричал он и ударил коня по кругу. Жеребец заржал от боли и рванул с места, сшибив по пути двух набегающих егерей. Фаргал вертанулся на месте. Со всех сторон к нему бежали люди. «Убью!» Страшным голосом заревел Эгерини и бросился в атаку. Он отшиб клинком волосиную петлю аркана, увернулся от второго, рассек брошенную умелой рукой сеть и вторым ударом того, кто ее бросил. Развернувшись, Эгерини налетел на тех, кто был позади, разметал их высоким прыжком, перемахнул через еще одну сеть, поднятую на шестах, и врубился в толпу практически безоружных егерей». Брызги крови летели с его клинка. Каждый удар кромсал чье-нибудь тело. Оставшиеся в живых егеря, завывая от ужаса, кинулись в рассыпную. Те, что на деревьях, забыв о строгом приказе покойника Саргара, забросали егерине стрелами. Но Фаргал двигался так быстро и так неожиданно менял направление, что стрелы егерей впустую дырявили землю и деревья. Высоко подпрыгнув, Эгерини ухватился свободной рукой за ветку и махом перебросил тело вверх. Еще один рывок. Фаргал тесно прижался к стволу, выждал мгновение, пока стрелы впустую срезали ветки вокруг него. Затем, встав на толстую, почти горизонтально протянувшуюся над землей ветвь, побежал по ней, перескакивая через боковые сучья, и с разбега прыгнул на соседнее дерево. И сразу же на следующее... Бросив меч в ножны, он освободил руки и пустил в ход все, чему научился у церковых. Кроны деревьев так и летели ему навстречу. Егеря, те, которые еще могли достать его стрелой, били наугад, не успевая разглядеть в ветвях по обезьянье ловкого Эгерини. Тем, что внизу было проще следить за ним, но и достать его своими ловчими сетями они никак не могли». Форгал вскарабкался на вершину кривой ели, нависшей над склоном горы, и увидел далеко внизу одинокого всадника в зеленой куртке, скачущего напрямик через скошенное поле. Слева и справа, на перерез Мармаду, двигались два отряда, примерно по два десятка конников в каждом. Расстояние между беглецом и преследователями сокращалось, но уже сейчас было ясно, что он успеет вырваться из этих ножниц, и дальше все решит быстрота лошадей. Тут Фаргал увидел еще один отряд всадников, поднимавшихся по склону горы. В голове Эгерини моментально возник рискованный план. Соскользнув вниз по стволу, он спрыгнул буквально на голову опешившего Егеря и, отбросив его, припустил во всю прыть навстречу поднимавшимся на гору всадникам. Примерно две дюжины Егерей, увидев, что он убегает, с воплями устремились в погоню. Двойная цепь тяжело вооруженных солдат, о них Фаргал не знал, поднималась к вершине, отрезая Эгерине путь к бегству. Еще один отряд всадников спешил с другой стороны, ориентируясь на крики егерей, которые гнали Эгерине словно кабана. Когда топот копыт стал отчетлив, Фаргал снова белкой вскарабкался на дерево. Подоспевшие егеря столпились внизу, и первый же всадник, осадивший коня прямо под веткой, на которой лежал Фаргал, тут же поплатился за это. не прыгнул на него сверху, как рысь. Хрустнула сломанная шея, истошно завопили егеря. Не разбирая дороги, Фаргал погнал коня вниз по склону. Он рисковал. Его скакун мог угодить в яму, сломать ногу, упасть споткнувшись о поваленное дерево. Но обошлось. Конь-вихрем нес его вниз по склону, прямо навстречу второму отряду. Неизвестно, кто удивился больше, фаргал или командир всадников владыки. Но фаргал опомнился на миг раньше. Покрытый запекшейся кровью меч свистнул в воздухе и с лязгом и скрежетом прорубил доспехи воина-владыки. Конь, следовавшего за командиром всадника, шарахнулся в сторону. Третьего жеребец Фаргала отшвырнул грудью, еще раз лязгнул меч, и вот Агеринь уже мчится по дороге, оставив после себя двух мертвецов и еще двоих вылетевших из седел. Но враги опомнились быстро. Когда конь Фаргала, роняя пену, вылетел на дорогу, всадники-владыки уже мчались за ним». Припав к жесткой гриве, Фаргал бил каблуками в конские бока, чувствуя, как мощно сокращаются мышцы животного. Ветер рвал одежду Игерине, а сердце, казалось, стучало в такт звонким ударом копыт. Поначалу жеребец, нещадно понукаемый Фаргалом, сумел увеличить разрыв, но через некоторое время начал сдавать. Игерине оглянулся и увидел, что несколько вырвавшихся вперед всадников понемногу приближаются к нему – Когда расстояние сократилось до полутора сотен шагов, один из преследователей поднял лук Стрела не долетела, упала на дорогу и через несколько мгновений была сломана конским копытом Но тут же была послана другая, третья, четвертая прошла в локте от головы Фаргала не выругался, бросив поводья, он уперся в края седла и развернулся лицом к преследователям У него тоже был лук. Лук и колчан, притороченные к седлу. Фаргал выдернул стрелу, длинную, с граненым черным наконечником, и почти не целясь выстрелил в самого прыткого преследователя. И засмеялся, когда тот вылетел из седла с пробитой грудью. Спасибо большому, Фаргал умел стрелять на скаку. Враги, однако, приближались. Жеребец Эгерини заметно сбавил темп, А преследователи, наоборот, гнали лошадей в полный мах. И снова натягивали луки. Одна из вражеских стрел царапнула жеребца, тот дернулся. И второй выстрел Фаргала пропал впустую. Зато конь его поскакал быстрее. Новая стрела Эгерини сбила еще одного врага. И сам он тут же чуть не расстался с жизнью, еле успев уклониться от посланной в грудь стрелы. «Уклониться-то уклонился», Но тут же услышал тупой удар, с каким стальной наконечник ударяет вплоть, и полетел спиной через голову осекшегося на скаку коня. Тело Фаргала среагировало как надо. Он перевернулся через голову, приземлился на ноги, но не сумев удержать равновесие, упал на бок. Двое оставшихся в живых всадников вихрем налетели на него. Один тут же попытался насадить Фаргала на пику – но не перекатился в сторону, и стальное жало лишь царапнуло по земле. Второй всадник натянул лук. Он стрелял почти в упор, но ухитрился промазать. А вот Фаргал не промахнулся. Всадил метательный нож точно в глаз и успел ухватить болтавшееся поводье раньше, чем испуганный конь унесся прочь. Тем временем второй всадник развернулся после неудачной атаки и снова несся на Эгерини. Боргал выхватил меч И противник на скаку осадил коня Схватиться с большим ножом один на один ему явно не улыбалось Да и ни к чему, если еще полтора десятка воинов были уже в каких-нибудь трехстах шагах Егериня намотал вожжи на руку Сбросил на землю обвисшего на спине коня убитого И не выпуская меча, прыгнул в седло Противник, побоявшийся схватиться с Фаргалом лицом к лицу, метнул в него пику, но промазал. Фаргал ударил коня по крупу плоской стороной клинка, и тот с места взял в галоп. Впереди, до самого неба, поднималась синяя стена Ашурова хребта. Если Фаргал успеет добраться до предгорий, долго же его будут ловить».